Однако вернемся к нашему предмету. Многие люди знают о военной истории больше принца Уэльского. Многие знают больше об архитектуре. Многие знают больше о сельском хозяйстве. «Многие знают больше о живописи, «многие знают больше о вождении самолета, «многие знают больше о хождении под парусом, «многие знают больше о верховой езде, «многие знают больше о садоводстве, сыре, географии, ботанике, «энверонике и так далее, и так далее, и так далее». «Вы уже поняли, куда я клоню?» «Могу честно сказать, что еще не встречал человека, «который знает больше обо всем этом вместе взятым, «что и делает его во всяком случае для меня, приятным и интересным собеседником. Он оказывается на две головы выше меня, когда речь заходит об окружающей среде и сельском хозяйстве. Однако существует множество вещей, по поводу которых я с ним коренным образом не согласен. Гомеопатия. Вот вам один пример. А то, что представляется мне опасным инстинктивным недоверием к науке, и пристрастием к вере? Другой. Но ведь если бы несогласие в таких материях вело к нареканиям и разрывам, то, как сказал один неглупый человек, кто бы ушел от порки? Примечание Гамлет в разговоре с Полонием. Если обходиться с каждым по заслугам, кто уйдет от порки? Акт 2, сцена 2. Перевод Бориса Пастернака. Конец примечания. Мы познакомились около 1990 года, когда ему представляли после какого-то комедийного шоу, выстроившихся в шеренгу исполнителей, среди которых был и я. «Принц слышал, думаю, от Роэна Аткинсона, что у меня есть дом в Норфолке, неподалеку от королевской усадьбы Санд-Грингеме». «Сколько я знаю, мы с вами соседи!» — сказал он. «Так и есть, сэр!» — ответил я. «О, напомните мне, чтоб я рассказал историю про Пенна Джиллета. Она вам понравится!» «Мы без ума от Норфолка!» — сказал принц. И лучше сказать не мог. «Вы просто обязаны заглянуть ко мне на Рождество!» ответил я, знавший, что это время королевская семья обычно проводит в Сант-Грингоме. «Верно, верно», – промурлы колонны шагнул к следующему в шеренге актеру. «Я, конечно, и думать об этом разговоре забыл. В то Рождество мой Норфолкский дом заполнили гости. Человек пятнадцать, по-моему. В самый канун Рождества мне каким-то образом удалось запастись подарками для них». Обертывание и обвязывание подарков скотчем на бильярдном столе, идеально подходящей для этого поверхности, потребовало от меня усилий фантастических. Я сварил каштановый суп, зажарил индейку и приготовил старый испытанный пудинг, украшенный, как у Дикенса, рождественской веткой астралиста, воткнутой в самую его верхушку. Примечание. Чарльз Диккенс, «Рождественская песнь в прозе», перевод Озеровой, конец примечания. Последовала неделя игр, кинопросмотров, прогулок. Я в такое время обходился без порошка, отчего оно делалось еще более приятным. Одним утром я готовил голландес для яиц по-бенедиктински, Завтрак, а искусство приготовления коева я с гордостью могу сказать, освоил до степени профессионального совершенства. Голландес, как и майонез, и любой эмульсированный соус требуют сосредоточенности. Если вы слишком быстро вливаете растопленное масло в яичные желтки, смешивание не происходит. Масло должно течь тонкой, равномерной струйкой. Этого я и добивался – когда зазвонил телефон. «Кто-нибудь, возьмите трубку!» Четырнадцать человек дремлют, отмокают под душем или анонируют, и хоть бы один подошел к чертову телефону. «Ну что, никто не способен?» «А, ладно». Я бросил Голландес на погибель, подошел к телефону и, содрав с него трубку, раздраженно рявкнул. да «М-м-м...» «Не могу ли я поговорить со Стивеном Фраем, пожалуйста?» «Это он и есть». Mm -hmm. «А это принц Уэльский». Мгновение. Один удар сердца, не больше. И за эту короткую череду миллисекунд мой мозг приказал моим губам произнести такую фразу. «Иди в жопу, Рори!» Однако человек непонятно каким образом всегда понимает, что разговаривает он именно с тем, чье имя услышал, а не с Рори Бремнером или каким-то еще имитатором, сколь бы искусен тот ни был. И тот же самый мозг послал приказ еще более быстрый, нагнавший первый и его отменивший. «Здравствуйте, сэр!» — удалось выдавить мне. «Боюсь, вы застали меня за приготовлением голландского соуса». «О!» — Мне очень жаль. Я вот подумал, подумал, не поймать ли мне вас на слове, не приехать ли к чаю в ваш дом. — Конечно. Это будет замечательно. Абсолютно чудесно. Когда вас ждать? — Как насчет новогоднего дня? — Великолепно. Жду с нетерпением. Я осторожно опустил трубку на аппарат. — Так. Выйдя в прихожую, я на манер Рика или Майка из молодых завопил «Общий сбор!». Наверху лестниц начали медленно появляться люди. Они ворчливо поползли вниз, совсем как гости в сцене пожарной тревоги из башен Фолти. Времени было часов восемь утра, и я давно привык к неприязни и раздражению, которые порождаются моим обыкновением весело вспархивать с утра пораньше. Большинство людей — совы, и глаза продирают с трудом. Так, прошу всех прощения, но послезавтра к нам приезжает на чай принц Уэльский. — А, ну еще бы, ха, нахер! Ха. И ради этого ты меня разбудил? Я поднял перед собой руку. «Серьезно! Он вправду приедет!» Но моя аудитория уже утратила ко мне интерес. Все подтянули пояса халатов и полезли по лестницам вверх. Поверили мне только на следующий день, когда к дому подкатил темно-зеленый рейндж-ровер. Двое вылезших из него детективов с собакой от души поприветствовали предложенный им чай, и обошли дом в поисках, чего именно мы понять не смогли. Завершив беглую проверку его благонадежности и поглотив множество шоколадных печенец, они уехали. Гости столпились вокруг меня. Ничего себе! О, Господи! Мне же надеть нечего! Все мы, взрослые люди, традиционно и с приятностью придерживались, не опускаясь, впрочем, до грубости левых взглядов, Однако теперь разволновались и возбудились, как заслышавшие звон поводка щенки Биглей. На следующее утро мы встали рано. До сих пор не могу понять, почему я не сфотографировал пылесосившего ковер Хью Лори. По нынешним шантажным расценкам такая фотография принесла бы мне миллионы. Ну да ладно. Примечание. Мне хватило ума послать Хью рукопись этой книги. Вдруг он найдет в ней какие-нибудь неточности? Я иногда слышу обвинение в том, что у меня слишком хорошая память, однако она умеет хранить лишь вещи бесполезные. А память Хью и вместительна, и полезна. Вот его отзыв на последний абзац. Не то чтобы это имело значение, но я точно помню ковер пылесосил Роуэн. Отчетливо помню так же, как он съездил на заправочную станцию... В новогодний день открыта только она и была. И вернулся, господи, прости, с инжирным рулетом, который, скорее всего, пролежал там с предыдущего нового года. Конец примечания. Все отполировано, подметено, очищено, вымыто, овощено, пребывает в полной готовности. Чайные чашки расставлены, чайники ждут на самых мощных конфорках аги. Хлеб, оладьи, булочки. Осталось лишь слегка подрумянить. Масло вынутое из холодильника. Банки с домашним вареньем из черной смородины и лимонадным мармеладом, скопившиеся за два Рождества подарки свояченицы моего брата. Бутерброды нарезаны. Мед! Я же знаю, он любит пить чай с медом. Где-то удается отыскать банку с жидким медом. А он не выдохся. Мед выдохнуться не может, заверяют меня. Факт годы спустя подтвержденный одним из так называемых эльфов программы QI. Примечание. QI – quite interesting, весьма интересно. Научно-популярное телешоу, которое ведет Стивен Фрай. В программе иронично и вполне авторитетно обсуждаются всевозможные стереотипные утверждения из самых разных областей знаний, которые во многих случаях далеки от истины. Авторы программы Джон Митчессон и Джон Ллойд в содружестве с Фраем занялись также выпуском книг QI. Книга всеобщих заблуждений, книга животных заблуждений, книга мертвых, книга цитат, вторая книга всеобщих заблуждений, 1339 фактов, от которых у вас челюсть отвиснет, 1227 фактов, от которых вы обалдеете. Все эти занимательные и остроумные энциклопедии выходят на русском языке в издательстве «Фантом Пресс». Конец примечания. В ящике буфета обнаруживается деревянная ложка для меда. И там же отличная чайная ситечка, серебряная, как полагается. А я-то думал, что в доме только одно и есть довольно безвкусный подарок из Ханстентона, еще один чайник и большой кекс для охранников, которые будут сидеть на кухне. О, Господи! Не перестарались ли мы? Торт Баттенберг, черт! Он может подумать, что мы над ним издеваемся. Его же в детстве прозвали в семье Баттенбергом. Примечание. Бабушка принца Чарльза со стороны отца, принца Филиппа, Алиса Баттенберг, дочь Ольги Константиновны Великой Княжны из дома Романовых. Конец примечания. Мы покидаем кухню и всей оравой перетекаем в гостиную. За раздернутыми шторами коей видна подъездная дорожка. На улице темно, разумеется, еще с первых послеполуденных часов. После кратчайшего в году дня прошла всего неделя с небольшим. Внимательный к любым мелочам Хью Утаскивает корзину для поленьев, чтобы пополнить ее Огонь, конечно, ревет в камине изо всей мочи Однако дров никогда не бывает слишком много Джон Кантер, писатель и мой друг Проверяет искусно расставленные по гостиной свечи Я, постаравшись пошире раздвинуть шторы одного из окон Смотрю в ночь Ким и Аластер раздвигают другие, хихикая точно японские школьницы. Головные огни машины пронзают, как в романах Дорнфолда и Ейтса, воздух и прометают зеленые изгороди. Примечание. Дорнфолд Ейтс. Настоящее имя Сесил Уильям Мерсер. 1885 1960-е годы, популярный в период между двумя мировыми войнами английский писатель. Конец примечания. Минуя однако же подъездную дорожку, все поглядывают на часы. Может быть, мы все же стали жертвами некоего колоссального розыгрыша? Впрочем, мы и опомниться не успеваем а уж слышим, как две машины, прошуршав по гравию, останавливаются перед парадным крыльцом. «Ну так, — говорю я, давайте — давайте!» Все остальные улепетывают, драпают, уносят ноги. «Трусы!» — успеваю крикнуть я, прежде чем замереть, сглатывая слюни и тяжело дыша на коврике у двери. Звонит дверной колокольчик. Если открыть дверь сразу... Они решат, что я торчал у двери, как добропорядочный кот, коим я и являюсь. Поэтому я, желая упразднить это впечатление, считаю до пятнадцати и в самом начале второго звонка распахиваю дверь, улыбаясь. Ваше королевское высочество, привет. Надеюсь, вы не будете против. Я привез с собой жену. Из темноты выступает принцесса Диана. Голова ее чуть опущена, она глядит из-под лобья. На манер множество раз зафиксированный Марио Тестино и тысячи других фотографов. Глаза ее улыбаются мне из-под ресниц. «Здравствуйте, Стивен!» Прелестнейшим образом мурлычет она. Я провожу их в гостиную. Они осматриваются, хвалят мой дом. В нем шесть спален. Коттеджем его никак уж не назовешь, и все-таки он легко поместился бы в половинке любого из флигелей Сандрингема. Ладно, это мой дом. Я купил его на заработанные мной деньги, а не в наследство получил. Стало бы стыдиться мне нечего. Не уверен, правда, что «заработанное» — слово «правильное», однако сейчас не время вдаваться в такие детали.